Глава 12. Банковская система новой эры Кирилл, как бы он ни сопротивлялся, не мог пойти против воли верхов, поэтому вынужден был сотрудничать с Александром, который теперь откликался только на имя Орес. Впрочем, Орес оказался не злобным и не высокомерным, как некоторые европейские или китайские коллеги, И заодно конкуренты главы клуба ГРУ, даже его друг и партнер Лю Чен, был намного лучше своих земляков в общении. Кирилл быстро нашел точки контакта и сотрудничества с этими двумя, особенно с Лю Ченом. Кирилл ценил сотрудничество. Выступая связующим звеном в переговорах, два молодых парня и заядлых игрока соединили интересы некоторых российских и китайских корпораций. Первые предоставляли вне очереди ресурсы и ценные материалы для создания различных видов бытовых и промышленных электростанций и энергосберегающего оборудования, а вторые также вне очереди платили им готовыми изделиями, оценивали которые по стоимости гораздо ниже рыночной. Многие вещи было трудно скрыть от международной банковской системы, а корпорации – не хотели сильно светить своим сотрудничеством, дабы дружественные, а порой родственные корпорации и кланы не возмутились. На помощь пришел Арес, который послужил гарантом сделки, предоставив китайской стороне солидный беспроцентный кредиты в ЭРОС. Через свой филиал на русской земле на КВВ Арес передал людям Кирилла ЭРОС. Когда же тот уже был в руках русских, те успокоились и без лишних разговоров отгрузили необходимое количество ресурсов китайцам. В современных реалиях грядущей катастрофы большинство уже не доверяло обычным договорам или земной валюте. В новом мире будут новые законы и правила, удастся ли там взыскать долги земных должников, еще бабушка надвое сказала А вот ценность валюты никто из сильных игроков не недооценивал. Кирилл с Люченом быстро сообразили, что обширная сеть филиалов и баснословные богатства Ореса могут послужить той точкой, которая может послужить островком стабильности в грядущие бурные времена. Двое быстро взяли богатенького новориша в оборот – И начали настраивать торговые каналы между русскими и китайскими корпорациями, а также между корпорациями внутри стран. Даже корейцы и индийцы краешком зацепили выгодную тему. Могли бы и больше, вот только торговая компания «Олимпа» еще не раскинула свои сети достаточно далеко. Но лиха беда начала». Парни не нагрели, брались с ареса столько, сколько он мог дать без ущерба для себя. Беспроцентные кредиты тот предоставлял только для общественно значимых проектов, которые напрямую могут повлиять на стабильность ситуации на земле. А для мелких или неважных сделок заем предоставлялся с соответствующим интересом. Интерес этот делился на три части – Одна часть оседала в карманах Ареса, другую получали Чен, Кирилл или они оба сразу, а третья часть попадала в руки влиятельным посредникам или государством Арес быстро потерял интерес ко всем этим финансовым манипуляциям и махинациям, поэтому сплавил все кредитные договора введения Коса и мо Понимая, какими финансами, ресурсами и возможностями обладал Арес, Кирилл, конечно, очень завидовал. Однако противостоять в этом плане своему могучему партнеру не мог даже самый влиятельный киберспортсмен в России. Кирилл справедливо рассудил, что с Аресом лучше худо дружить, чем добро воевать. Кроме того, Арес не был ни жадным, ни мнительным. Он помогал Кириллу советами по поводу устроения армии, общения с местными, в торговых вопросах. Достаточно быстро появились стабильные торговые пути между землями Кирилла и Ареса, хотя и приходилось дожидаться поставок товара неделями. Арес в плане партнерства действовал даже довольно радикально. В один из дней Он внезапно телепортировался прямо из своей столицы в самый крайний свой филиал вместе с кучей пространственных сумок. В них были чертежи, а также готовые детали для строительства моста через реку. Он снарядил и даже сам оплатил два торговых каравана, которые доставили эти детали дальше, в главный регион Кирилла и в ближайший к нему с самым большим количеством его сторонников. А доставка такого количества деревянных деталей должна была встать в копеечку, были наняты сотни телег и тысячи носильщиков. Всего через несколько дней детали были доставлены в соответствующие регионы, в противном случае караваны бы шли месяц. Этот мост позволил Кириллу быстро связать между собой два своих региона и аккумулировать силы. Он начал действовать по стратегии которой его научил аррес большое войско игроковый солдат брали в осаду местную деревню когда деревня сдавалась ее и ее жителей перемещали в основной регион кирилла да к нему подкрыло местные шты гораздо менее охотно чем подкрыло ареса но того рядом не было поэтому местные решили сдаваться вообще шило в мешке не утаишь поэтому во многих регионах окружающих олмп Местные уже давно прознали, чем занимается ушный барон, однако они особые не были против. Если бы не правило, установленное МЗ, которая запрещало местным напрямую переходить под управление игрока, уже бы десятки, если не сотни деревень, присягнули бы на верность Аресу. Игроки даже не могли брать местные деревни в формальную осаду МЗ, Разрешал местным сдаваться без боя только в том случае, если сопротивление абсолютно бесполезно. То есть арест не мог отправить осаждать деревню пару десятков или пару сотен воинов. В этом случае местные должны были сопротивляться, чтобы не получить штраф от МЗ. Штрафы МЗ не та вещь, с которой можно безнаказанно шутить. В общем, для осады всегда снаряжалась только полноценное войско. А свежеиспеченные подданные также по указанию МЗ не могли осаждать своих соседей по региону или даже провинции. Осаждать разрешено было в основном чужие народы или провинции, далекие от родной до местного. Притом, все местные в округе Олимпа знали, что Орес очень рачительный и добрый хозяин – В его вотчине всеместные зарабатывают больше, чем их свободные сограждане. Многие местные в регионе Олимпа даже ревновали. Войска ареса перлись в другую провинцию, когда вот они готовые сдаться, придите и возьмите нас в осаду. Кирилл же был куда менее популярным и влиятельным, поэтому его местные сдавались неохотно, но особо не препятствовали. Мэры городов Смотрели на русского сквозь пальцы, тем более он состоял в дружественных отношениях с меморесом, поэтому особых возмущений не было. Хотя городские войска могли раскатать в блин небольшое войско Кирилла, как поступали с другими наглыми игроками, напавшими на деревни в ведении и не проявляющими к местным жителям милосердия или достойного отношения. Однако... Не все было так радужно. На Кирилла и Лючина регулярно совершались покушения. Да, покушения совершались на лидирующих игроков всех стран и корпораций, но эти двое были особенными целями. Заминированные автомобили, снайперы, отравленная еда, самонаводящиеся ракеты, радиоуправляемые дроны, даже смертники были – В один из дней Кирилл едва ли не пришел в ужас, когда к нему на стол попал недельный отчет ФСБ о предотвращенных попытках покушения. За семь дней его пытались убить восемь раз. В один из дней было предотвращено три покушения от киллеров, нанятых тремя разными организациями. Кирилл был важной фигурой для русских спецслужб, поэтому его окружили особенной заботой. Лючен же был менее важной пешкой, хотя подвергался не меньшему, если не большему давлению. Спецслужбы его не защищали. В Китае хватало игроков его уровня, поэтому молодой китаец старался не показывать своего носа за пределами клана. На Ареса нападать было бесполезно. Он был неуловим и вполне вероятно бессмертным для земного оружия, а вот его друг... Единственный оставшийся на виду был лакомой добычей. Другие нации и корпорации других стран очень ревностно относились к тому, что русские и китайцы начали устанавливать свою независимую банковскую систему, воспользовавшись ресурсами Ореса. Некоторые индийские и даже корейские компании старались подмазаться к знаменитому русскому через его китайского друга – тем более в грядущие времена стабильная денежная система нужна была всем, если встанет финансовая система и экономика, автоматически за ними в бездну последует промышленность и социальная сфера, а вслед уже пойдет внутренняя безопасность и стабильность. В общем, каждый старался выжить как мог, вместе с тем Несмотря на зависть и нелюбовь к аресу, многие видные олигархи и политические деятели поняли важность этого молодого человека для будущей стабильной жизни на земле. Все больше людей задумывалось о том, чтобы сотрудничать с ним, а не противодействовать. Пока от него не чувствовали особой угрозы и не воспринимали опасным политическим противником, никто сильно не задумывался о его устранении. А вот парочка Кирилла и Лючена с большими силами за их спиной была как бельмо на глазу. В тени гиганта Ареса Лючен чувствовал себя довольно вольготно на современной стороне. Его войска регулярно участвовали в заграничных походах в Су, принося немало пользы и выгоды, Также Лю Чен аккуратно собирал на территории клана Лю лояльных игроков из других регионов, которые должны будут проявить себя в будущем. Пару десятков там, три десятка здесь. Группы его игроков на КВВ не только аккумулировали силы и проводили осторожную агитационную работу, но и собирали разведданные о чужих силах на всей китайской земле. Для анализа полученной информации, Лючен не привлекал своих консультантов земли, стараясь все больше полагаться на помощников с КВВ. Хорошую поддержку ему оказывал и советник ареса Суд вместе с его командой. Уж у кого был обширный опыт в этом деле, так это у него. И десять консультантов Лючена по безопасности не стоили его одного. К работе в Олимпийской разведывательной службе не допускались игроки, только местные и жители деревень Ареса и Лючена. Из-за сотрудничества с Аресом на почве создания новой банковской системы к ладоням Кирилла и Чена начало прилипать какое-то количество свободных эрос. Эти финансы партнеры использовали по примеру их покровителя для оплаты услуг местных наемников-призывателей – помогающих в сражениях. Благодаря этому скорость развития маленьких государств этих молодых парней резко выросла. Лючен стремительно двигался к топ-10 игроков, а Кирилл уже потирал руки с жадностью, поглядывая на второе место рейтинга. Мирослава продолжала прокачивать свой уровень, и она уже начала входить во вкус». Чувствовать себя каждый раз гораздо сильнее, чем раньше – прекрасное ощущение. Вместе с тем она не прекращала тренироваться в обращении с метательными ножами, а также медитировать возле руин. Она чувствовала, что что-то происходит в ее душе, но полноценно ухватиться за это ощущение никак не могла. Однако это ее не останавливало. Что-то таинственное во всех этих рунах и рисунках было. Любопытство брало вверх, кроме того, после медитации она чувствовала себя гораздо более отдохнувшей и сосредоточенной, чем раньше. Все было более чем хорошо до тех пор, пока в один из дней во время обычной медитации после очередных руин, расположившихся на опушке леса, Внутри Мирославы что-то не щелкнуло, и она попала в какое-то непонятное белое пространство, хотя чувствовала, что она никуда не перемещалась. «Внимание! Вы выполнили скрытое задание божественного класса таинства. Вы являетесь первым землянином, прикоснувшимся к таинству континента Вечной войны». Вы еще не можете понять, что за тайна скрывается за рождением континента вечной войны и установлением мирового закона, но теперь наделены правом и возможностью прикасаться и познавать реликвии древности. Внимание! Многие знания означают многие печали. Вам нужно выдержать «посвящение». В то же мгновение на Мирославу обрушился мощный поток энергии. Яркий и сильный, он двигался на нее, словно ураганный ветер, полный сияющего белого света. Поток этот был настолько стремительным и всепоглощающим, что хрупкая душа девушки начала трещать и разрываться под его силой. Она почти сразу поняла, что не сможет выдержать давление потока. Страх сковал сердце Мирославы почти инстинктивно, она взмолилась о помощи. Когда девушка уже начала терять остатки сознания от нахлынувшей боли, она заметила, как ее заслонила от потока чья-то тень. Подняв голову, Мирослава увидела спину. «Его спину!» Их знакомство было недолгим, но она всегда чувствовала к человеку с таким странным именем Арес что-то особенное, то, что не чувствовала никому. Да, можно было сослаться на свиток помолвки, но это особое чувство к этому юноше родилось у нее еще тогда, в таверне. Он убил человека прямо на ее глазах, нехладнокровно, но безжалостно. Парень был в чужой крови, и взгляд его был полным безумия, но, остановившись на ней, этот взгляд смягчился и изменился на сочувствующий и беспокойный. Когда Арес исчез, служанка предложила сбежать, но Мирослава отказалась. Уже тогда она знала, что человек перед ней может быть кровожадным и безумным с точки зрения других, Но для нее он уже стал добрым и спасающим. В другой раз на балу ее руки и сердца добивался совершенно бессовестный и корыстный человек, еще и бабник к тому же. Нет, в этом мире не было чем-то особенным, если мужчина или женщина имели несколько сексуальных партнеров, Здоровая сексуальность и увлечение к противоположному полу были тем, что помогало человеку зарабатывать больше эрос и быстрее продвигаться по уровням, но, как всегда, дьявол кроется в деталях, и эти детали говорили о том, что пришедший из дальних краев местный аристократ был бабником в плохом смысле, сексуальность его была извращенной, а отношение к женщинам потребительское». Вокруг Ореса было тоже много женщин, но по их взгляду, по его отношению к ним было понятно, что то, что происходило между ними, было органичным и взаимным. Таких отношений хотела и Мирослава. Она готова была терпеть других женщин рядом с ее любимым мужчиной, если он относился к ней самой с уважением и заботой. А если бы он был бессовестным и извращенно властным с ней, то не было бы для девушки радости в таких отношениях, даже если бы она была единственной его женщиной. Тогда Арес прогнал книлого человека с глаз Мирославы и из ее окружения. И в этот раз, в момент кризиса жизни и смерти, когда она больше всего нуждалась в поддержке, он появился снова — ее возлюбленный, ее рыцарь. Его могучая спина на несколько мгновений показалась ей настолько непоколебимой, что могла бы защитить девушку от гнева и жестокости целого мира. Ареса освещал ореол яркого света, словно перед ней стоял святой. Сидя на коленях, девушка смотрела на юношу снизу вверх И фигура его была бесконечно высокой. Через несколько мгновений поток силы разорвал на парне одежды, унеся их в пустоту. Тело его начало стремительно покрываться глубокими кровавыми порезами. Капли крови падали на лицо девушки, а затем отриса начали отрываться куски мяса. Мирослава знала, что боль приносимая душе Было в десять 10, в сто раз сильнее, чем боль тела. Каждый оторванный кусок был аналогичен тому, что от реального тела оторвали бы десять таких кусков. Но парень не шелохнулся даже на миллиметр. Поток рвал его тела на части, но рез стоял, как крепкая скала в бушующем море. Неизвестно, сколько прошло времени, Мирослава с ужасом наблюдала, как от тела парня осталось едва ли небольшое количество мышц, то тут, то там обнажающий скелет. Рез медленно повернул голову, лицо его было в крови, кожи практически не осталось, но два глаза были целыми, взгляд парня был на грани безумия от перенесенной боли. Но на нее он посмотрел сочувствующе и беспокойно. Затем свет в его глазах померк. Парень начал падать. Мирослава в ужасе вскричала и бросилась к Оресу. Она обняла его падающий склет и развернулась спиной к потоку, положив голову парня себе на колени. Обжигающий солнечный ветер хлестал спину девушки, разорвал на ней кожаную охотничью куртку. Мирослава же только склонилась над любимым, по лицу ее текли горячие слезы.